Вставное совещание открыл Остил. Умнейший на этот раз сидел в уголке и не вмешивался. Приемник несчастного оконтия, никто не удосужился назвать Леону его имя, пожилой ремесленник, степенно молчал. Парис глубокомысленно копался в бороде. Багровый полидевк прятал под столом обломанную резную кость. Двоих троих ли он не знал. насторожило присутствие начальствующего над западным сектором обороны. Тот явно нервничал, поминутно утирая пот со лба. Тише воды, ниже травы, сидел похмельный кирейль, маясь и заведомо не понимая, какого дела ради он приглашен. Леон тоже этого не понимал. Пока обсуждали чепуху, От недоведенного до ума агрегата для волочения дефицитной проволоки до продовольственных пайков Леон слушал в пол уха, А все-таки остил еще младенец. Слава Нимбу давно канули в прошлые времена, когда вождю приходилось лично вникать в работу каждого винторезного станка и самому подгонять разгильдяев. Но он научится, дело нехитрое. Он быстро научится. Несколько больший интерес вызвало сообщение из восточной зоны, где вчера подвергся нападению инструментальной заводишка и не с воздуха, с земли. Непонятно откуда взявшиеся лесные драконы перли стадом, сломав все, что могли сломать. Спасающихся бегством людей преследовали невиданно агрессивные и страусы, и перекалечили многих. Разливом реки текли по земле целеустремленные слезнивцы. Дикие птицы-свиньи и те пикировали на людей, не нанося серьезных ран, но усугубляя панику. Взбесившееся зверье преследовало разбегающихся рабочих и за пределами заводской поляны. Начальник того административного сектора приписал себе в успех Простую случайность. Недалеко от завода по дороге как раз тащилась на восток зенитная часть. По счастью, зенитчики не растерялись и открыли огонь прямо с колес. Ни один дракон не попытался скрыться в лесу, да и не успел бы. Мелких тварей перебили пулеметным огнем. Оперативно организованной облаве удалось поймать троих зверопоклонников. Не шептунов, конечно, те ушли. начальствующий над зоной просил решить судьбу пойманных. «Перестраховщик», — лениво подумал Леон, — «как будто и так неясно». В дискуссию рвался лишь один полидевк, кричавший, что одной лишь публичной казни для зверопоклонников мало, а что брюхонок хотел присовокупить вдобавку, осталось невыясненным, поскольку остил прервал его, предложив заняться этим вопросом самому брюхоногу, и тут же перешел к главному. Задвигались, усаживаясь поудобнее. Леону отдавили ступню ножкой скамьи, и он некоторое время неслышно шипел от боли, пропустив начало. «Драконий хвост! Доколе терпеть? Скачить? Наорать? Заставить уважать себя?» «Не станут слушать. Никто бы не заметил». Если бы он вообще не появился на штабном совещании. Совещаться будут не с ним. Его просто поставят в известность. Кончилось время Великого Стрелка. А что осталось? Он сам – ходячий памятник самому себе. Досаги Кирейна. Кому они нужны? Что предстоит ему, Леону? Принять тот или иной пост, предложенный умнейшим в признании прошлых заслуг? Стать вровень с Парисом и ниже Полидевка? Да. Отвечать за свой узкий участок, не смея сунуть в нос в высокие сферы общего управления и стратегических разработок, и потерять этот пост, как только умнейший найдет более достойного, с его точки зрения, кандидата? Тоже да. И задыхаться. И ночами иступленно терзать послушное горячее тело юной жены, Слушать и не слышать того, что шепчет она на ухо между вскриками. И пить тихую радость, скажи в нем все больше. Или перегонку из тихой радости. Адское зелье, от которого по утрам раскалывается голова. Он стал слушать и вскоре перестал верить ушам. Да, этот остил замахнулся на многое. Шутка ли уничтожить железного зверя? И умнейший от чего-то не противится. А вот голос у нового вождя почему-то не торжественный, обычный голос, словно не творит историю, а отчитывает преемника оконтия за недоделанный волочильный агрегат с драконьим приводом. Я глуп, подумал Леон, я тупею без дела, ясно же и младенцу. План согласован с умнейшим и одобрен им. Потому-то старик и сидит скромником в уголочке. Дает новому вождю лишнюю возможность показать себя великим стратегом. Ну-ну. Предполагается, что уничтожение автоном-очистителя закономерно обратит на нас внимание экспедиции очистки. Говорил Остил, обращаясь почему-то к Кирейну. Далее возможны два варианта. Либо земляне, поняв, что имеют дело с организованной обороной, уберутся в свояси и это было бы лучше всего. Либо очистка превратится в войну со всеми вытекающими последствиями. Будем исходить из худшего. Фрон, Какие типы оружия могут применить против нас земляне? Фрон отмытый и в новеньком саре, почесался по застарелой привычке и раскрыл рот. «Это даже мне известно», – вмешался умнейший. «Скажем, микроколлапсоры с массой порядка десяти килотонн. Оружие дорогое, но эффективное. В конце всеобщей войны многие его применяли. При промахе обдирает атмосферу. При стрельбе с упреждением раскалывает планету как орех. А если не успеваешь шарахнуть, то просто всасывает ее в себя». Есть и другие средства, более аккуратные, не связанные с разрушением планеты, но тоже довольно эффективные. Верно, Фрон? Фрон, соглашаясь, осклабился. Лично я бы предпочел первый вариант. Наплевать, что ты предпочитаешь, прервал Астил, заставив Леона с удовлетворением отметить, что Фрон раздражает не только его. Как я понимаю, выбор прост. Либо расправившись с одним из автоном-очистителей мы рискуем войной с самой могущественной планетой галактики, либо мы продолжаем делать то, что делали прежде, и тогда автоном-очистители расправятся с нами без всякой межпланетной войны, но уже наверняка. Кто как, а я выбираю первое. Все уяснили? Есть еще третий вариант, сказал Леон. Кровь прилила к его лицу, но голос был спокоен. Он даже удивился, насколько ровно прозвучала реплика. Ледяная злоба ворочилась в нем живым клубком, не находя выхода. Стало тихо. «Какой?» «Сбивать зауряды быстрее, чем они производятся. Что, если нам не удастся уничтожить автоном-очиститель? Кое-кто уже пробовал. Спроси. у их пепла даже я не знаю как это сделать астил снисходительно улыбнулся зато я знаю фронт доложи опять что ли фронт забегал глазами по присутствующим неизвестно от чего потупился, вздохнул и забормотал скороговоркой который раз уже ладно слушаюсь любой автоном очиститель имеет критическую массу очень небольшую, выше пределов которой он и является автоном очистителем, а не просто тупым куском активной массы. Не сжечь, не расплавить автоном очиститель практически невозможно. Раздробленный на куски, например взрывом, он сохранит свои функции и восстановит себя спустя несколько секунд. Теоретически, Активная масса имеет неограниченные способности к структурному самовосстановлению. Практически, эти способности проявляются вплоть до полного дробления на атомы. В принципе, можно достичь необходимой степени измельчения, растворив активную массу в смеси крепких кислот. Но и тогда... «Что тогда, чучело?» – раздраженно перебил Леон. «Спокойно, спокойно», предупредил вспышку умнейший. «Леон, может быть, ты выслушаешь?» Фрон опять побегал глазами. «Тогда, спустя какое-то время, он, вероятно, соберется вновь, но забудет, кто он есть, и до новой активации станет совершенно безопасен. Правда, команда на активацию последует с основой основ незамедлительно, поэтому...» Будет гораздо лучше растворить его по частям и слить куда-нибудь подальше, желательно в разные океаны. «Если только он позволит кому бы то ни было поливать себя кислотой», — фыркнул Леон. Безответственная болтовня его раздражала. «Ничего у остила не получится». «Очень, может быть, что и позволит». «Заткнись, чесоточный». «А ну-ка, хватит, вы!» «Нет, в самом деле. А как мы доставим кислоту?» «Кирейн, предложи ты что-нибудь!» Леон замолчал, не дожидаясь, пока ему укажут его место. Он начал терять лицо и вовремя понял это. Пусть спорят. Безумный план, но единственный. Выгорит чудесно. Провалится с шумом и треском виновники провала на лицо. Он чист. Он возражал. Более он не скажет ни слова. «Выгнать на путь лесную живность?» вслух размыслил Парис, двигая челюстью так, словно жевал что-то неподатливое. «Отвлекающий маневр, так сказать. Это мы еще можем. Правда, живности в лесах теперь мало». «Не нужно», — резанул Астил. «У нас есть кое-что получше живности или похуже». Он усмехнулся. Тут все зависит от точки зрения. У Фрона в черепе вживлен пароль. Что бы это ни было, вчерашний опыт показал. Хороший шептун на пределе усилий может ретранслировать его сигнал в течение нескольких минут. Группа успеет проскочить. Правда, это полдела. Нам понадобится минимум 10 шептунов, способных выдержать работу в этом режиме 4-5 часов. Отборных шептунов. Парис, шептунов экстра-класса. Знаю, что ты их экономишь. Но на это дело ты мне их найди. Найду. Парис степенно кивнул. Это глупость, не выдержал ли он. Безумие. Учитель. Никто на него не смотрел. Очень хорошо, похвалил Астилл. На подготовку технической стороны операции нужно еще пять дней, так? Ремесленник покивал в ответ. Часть техники можно начать выдвигать уже сегодня, особенно на подступы к зоне мишень. Теперь о людях. Нам нужны три группы: основная, отвлекающая и группа поддержки и прикрытия. Полидевк, хочу знать твое мнение. Какие солдаты у нас наиболее стойкие? Горцы. Брюханок поправил пузо, лежащее на коленях. Яйцееды. Темные люди, но упорные. Я к себе во внутреннюю гвардию стараюсь таких и набирать. Отлично. Набери мне из горцев тысячу-другую добровольцев на опасное дело. За пять дней управишься? Висящие брыли полидевка приподнялись от самодовольства. Я и за день управлюсь. Похоже, он был в курсе заранее, да и Парис тоже. Так вот зачем понадобился Кирейн, понял Леон. Весь этот спектакль был устроен главным образом для сказителя, чтобы тот адекватно описал высокую мудрость вождя, следующей из бесчисленных саг. Не исключено, что возможные возражения ретрограда Леона заранее учитывались и даже планировались. чтобы выгодно оттенить вышеозначенную высокую мудрость. Глупо попался. Опасно. Наверняка идея принадлежала умнейшему, и здравомыслящий остил не стал возражать. Умнейший сладко улыбался с закрытыми глазами. Как видно, уже торжествовал победу. Нет, еще не над автоном-очистителем. Ох, как я понимаю тебя, учитель мой умнейший! подумал Леон. Мой и Астила. Твоя победа не в том, что ты дождался таки вожделенной тобой случайности, как на зло благоприятной для Астила. Твоя победа в другом. В том, что зависящие от твоего ума люди перестали бояться. В том, что уничтожение железного зверя из области невозможных снов переброшено в область трезвых расчетов, И ничего страшного, если первая попытка выйдет пшиком. Может быть, до этой минуты ты мечтал дожить во время своих скитаний по простору? Дожил и счастлив? Леон встал и, перешагивая через чьи-то ноги, ни на кого не глядя, вышел вон.